Потом начинались нравственные припадки, имевшие в виду, потом стыд снова вспыхивал в душе его, разом овладевал ею и все выжигал и расстравливал. Он содрогался, представляя себе разные картины, что скажут о нем, что подумают, как он войдет в канцелярию какой шепот его будет преследовать целый год, десять лет, всю жизнь, анекдот его пройдет в потомство. Он впадал даже иногда в такое малодушие, что готов был сейчас же ехать к Семену Иванчу и просить у него прощения и дружбы. Сам себя он даже и не оправдывал, он порицал себя окончательно. Он не находил себе оправданий и стыдился их. Думал он тоже подать немедленно в отставку. И так, просто, в уединении посвятить себя счастью человечества. Во всяком случае, надо было непременно переменить всех знакомых и даже так, чтобы скоренить всякое о себе воспоминание. Потом ему приходили мысли – что и это вздор, и что при усиленной строгости с подчиненными все дело еще можно поправить. Тогда он начинал надеяться и ободряться. Наконец, по прошествии целых восьми дней сомнений и муки, он почувствовал, что не может более выносить неизвестности, и в одно прекрасное утро решился отправиться В канцелярию. Прежде, когда еще он сидел дома в тоске, он тысячу раз представлял себе, как он войдет в свою канцелярию. С ужасом убеждался он, что непременно услышит за собою двусмысленный шепот, увидит двусмысленные лица, пожнет злокачественнейшие улыбки. Каково же было его изумление, когда на деле ничего этого не случилось. Его встретили почтительно, ему кланялись, все были серьезны, все были заняты. Радость наполнила его сердце, когда он пробрался к себе в кабинет. Он тотчас же и присерьезно занялся делом Выслушал некоторые доклады и объяснения, положил решение. Он чувствовал, что никогда еще он не рассуждал и не решал так умно, так дельно, как в это утро. Он видел, что им довольны, что его почитают, что относятся к нему с уважением. Самая щекотливая мнительность не могла бы ничего заметить. Дело шло великолепно. Наконец, явился и Аким Петрович с какими-то бумагами. При появлении его что-то как будто кольнуло Ивана Ильича в самое сердце, но только на один миг. Он занялся с Акимом Петровичем, толковал важно, указывал ему, как надо сделать, и разъяснял, Он заметил только, что он как будто избегает слишком долго глядеть на Акима Петровича, или лучше сказать, что Аким Петрович боялся глядеть на него. Но вот Аким Петрович кончил и стал собирать бумаги. А вот еще просьба есть, начал он как можно суше. Чиновника Пселдонимова о переводе его в департамент Его превосходительство, Семен Иванович Шипулинка обещали ему место дать. Просит вашего милостивого содействия, ваше превосходительство. — А, так он переходит, — сказал Иван Ильич и почувствовал, что огромная тяжесть отошла от его сердца. Он взглянул на Акима Петровича, и в это мгновение взгляды их встретились. «Что ж, я с моей стороны...» «Я употреблю», — отвечал Иван Ильич. «Я готов».